В конце апреля 2006 года Денис огорошил Любу вопросом. «А как вы собираетесь встречать ночь на 4 мая?» Люба не заметила слова «ночь» и начала судорожно вспоминать, какой праздник приходится на этот день. Чей-то день рождения? Вроде бы нет. Государственный праздник? Тоже нет. Тогда что же? Может быть, это день рождения Лизы? Люба почувствовала неловкость отмечать день рождения любовницы мужа, показалось ей уж чересчур демократичным. Но ведь с другой стороны, это мама Дениса, и он-то имеет полное право. Это получается посреди рабочей недели, уклончиво ответила она. Даже не знаю, получится ли. Да что вы? горячо заговорил Денис. Причём тут рабочая неделя? Такие события случаются раз в десятки лет. Если вы 4 мая пропустите, то следующее будет только через 72 года. Даже я до него не доживу. Люба с облегчением поняла, что речь идёт не о Лизе, и призналась: "Дениска, а что будет 4 мая? Я, наверное, не в курсе". 4 мая в начале 2 ночи произойдёт уникальное совпадение цифр. 1 час 2 минуты 3 секунды 4-го числа 5-го месяца 6-го года. На востоке считают, что этот момент нужно встречать по-особенному, потому что именно в данный момент в атмосфере Земли откроется тоннель для космических лучей гармонии. Эти лучи будут иметь вид особой энергии. Представляете? А вдруг мы это почувствуем? оживлённо говорил юноша А вдруг это каким-то образом изменит нашу жизнь? Ну и вообще, интересно же. Люба задумалась. А ведь действительно интересно. Может быть, в этом сочетании цифр есть какая-то магия. А впрочем, что ей эта магия? Разве она вернёт ей Колю, маму, отца? Разве она вернёт любовь Владислава? Но мальчик хочет праздника. И он этот праздник получит. Родислав отнёсся к её предложению собрать друзей с радостью. Он по-прежнему любил, когда в доме были гости. Давай Андрюху позовём и Аэлу, сказал он. И Тамару, добавила Люба. Любашин начал было Родислав на ходу пытаясь придумать какую-нибудь приличную отговорку, позволяющую не пригласить сестру жены, но Люба не дала ему договорить. «У нас Андрей останется без дамы? За приличным столом это недопустимо!» Она чувствовала, что Радислав перестал любить Тамару, но знала же, при помощи каких аргументов можно управлять мужем. Он стал помешан на светскости и стремился к тому, чтобы у него все было как в лучших домах Лондона. Правда, как бывает в этих самых лучших домах, Он досканально не знал, но о том, что за столом рядом с каждой дамой должен сидеть джентльмен, э, был всё-таки наслышан. Андрей будет ухаживать за Элой, недовольно проговорил Радислав. У Элы новый любовник, она скорее всего придёт с ним. Ладно, он безнадёжно махнул рукой. Пригласи Тома. И чего на Элу никак не успокоиться, любовнику её. Бабе за 60, какие любовники. Ну что ты говоришь, Роденька? А Элла прекрасно выглядит. Никто ей никогда её возраста не даст. Да и чувствует она себя лет на 40. Что ты на неё взъелся? Родислав ушёл от ответа, но Люба видела, что настроение у него испортилось. 3 мая вечером собрались гости. Денис и Юля тоже сидели за столом. А Элла привела своего нового друга, красивого мужчину, выглядящего лет на сорок. — Знакомьтесь, это Кирилл, — сказала она, представляя его собравшимся. — Ой, — тут же воскликнула Юля, — я вас знаю, вы артист. Я недавно сериал смотрела и вас видела. Или я обозналась? — Нет, — улыбнулся гость, — ты не обозналась. Люба его лицо ни о чём не говорило, но это и не удивительно, сериалы она не смотрела, у неё просто не было на это времени. Улучив момент, она наклонилась к Тамаре. Том, ты его видела в каком-нибудь фильме? прошептала Люба. Тамара поматала головой. Не, а. Я вообще телевизор смотрю мало, в основном развлекаю себя фильмами на дисках. Может, это звезда какая-нибудь, а мы с тобой и не знаем. Надо у Аэллы спросить, только тихонько. Дождавшись, когда внимание присутствующих переключилось на Бегорского, рассказывающего что-то интересное про раскол в шахматном мире, Тамара подсела к Аэлле. «Слушай, твой Кирилл — очень известный актер. Что-то я его нигде не видела. Или он только в театре играет?» На лице Аэллы отразилось смятение, которое от внимания Тамары не ускользнуло. Вообще-то он много снимается, неопределённо ответила Аэла и тут же заговорила о чём-то постороннем. В прошлом году Каспаров обладал самым высоким рейтингом в мире, но ему так не понравилась ситуация, которая сложилась к тому моменту в шахматах, что он отошёл от активной игры, говорил Андрей. И когда ФИДЕ решила провести очередной чемпионат не по старой системе, а устроила двухкруговой турнир, Каспаров отказался в нём участвовать, и Крамник, кстати, тоже отказался. Новым чемпионом стал Веселин Топалов. Теперь нужно, чтобы Крамник и Топалов сыграли объединительный матч, тогда можно будет провозгласить абсолютного чемпиона мира. Люби про шахматы слушать было не очень интересно, и она ушла на кухню хлопотать над горячим. Через несколько секунд следом за ней на кухне появилась Тамара. По-моему, этот Кирилл полный ноль. Я имею в виду как артист. Заявила вполголоса Тамара, а Ила ужасно смутилась, когда я её спросила, где он играет. Наверное, опять врёт, никакой он не актёр. Да нет, Юля же его узнала, возразила Люба. Зачем, а ей ли придумывать? Ну как же, ей нужно собственный рейтинг поднять. Дескать, смотрите, какая я классная. У меня 62 года. Сорокалетний любовник, да ещё и актёр, на которого все молоденькие дурочки вешаются, а он меня выбрал. Не знаю, Любаня. Никогда я не понимала, какая радость от любовника, который на 20 лет моложе. О чём с ним разговаривать? Это уже другое поколение, это поколение наших детей. Они вернулись в столовую, где гости уже активно обсуждали следующий цифровой феномен текущего года. 6 июня. Шестое число шестого месяца шестого года многими в мире рассматривалось как число дьявола или число зверя, упомянутое в Откровении Иоанна Богослова. Именно к этой дате был приурочен выход на экраны ремейка знаменитого фильма Омен, в котором описывается рождение антихриста в современном мире. «Все это полная чушь», — уверенно говорил Бегорский. «Но многие в нее верят», — возразила Юля. «Вот у нас в Воронцове номер автобусного маршрута из-за этого изменили. Был 666-й, а стал 616-й». «А я слышала от своей клиентки, что номер поезда из Осташкова в Москву тоже из-за этого изменили», — подхватила Тамара. Был номер три шестерки, а стал другой, не то шестьсот второй, не то шестьсот четвертый. «И еще я в интернете читал, что на Украине номер поезда изменили», — добавил Денис. «Страх перед тремя шестерками даже имеет свое название. Сейчас скажу, какое». Он возвел глаза к потолку и медленно выговорил. «Гексакоси, гексекоси». «Контакгексофобия!» «Уф!» — выдохнул он и рассмеялся. «Как-как?» — заинтересованно спросил Бегорский. Денис повторил на этот раз более уверенно. «Да тут без пол-литра не разберешься!» — покачал головой Андрей. «А ну давай медленно и по слогам!» За столом началось оживление. Все по очереди, а то и разом пытались запомнить, и выговорить без запинки длинное сложное слово. Люба с улыбкой смотрела на гостей и думала о том, что и после 60 люди не перестают в чём-то быть детьми. Ей была спокойной и радостной среди тех, рядом с кем она провела полвека. Она их любила, даже в врушку и выпендрёжницу Аэллу, которая к седьмому десятку так и не повзрослела. и по-прежнему пытается строить из себя самую крутую, самую красивую, самую успешную и вообще самую-самую. Со сложным словом наконец справились, и разговор переключился на Кирилла. А где вы сейчас снимаетесь? поинтересовалась Юля. В длинном-длинном сериале о жизни молодёжи. Меня еле даже пластику делали, чтобы меня взяли на эту роль. А Элла изменилась в лице. Было видно, что откровения Кирилла ей не очень-то приятны. «А разве мужчины делают пластику?» — искренне изумилась Юля. «Я думала, этим только женщины балуются». «Да нет», — усмехнулась пришедшая в себя Аэлла. «Среди моих пациентов полно мужиков. Сейчас все, кто связан с бизнесом, хотят выглядеть здоровыми и моложавыми. Это модно и престижно». — А мы с Кириллом как раз и познакомились, когда он пришел ко мне в клинику с просьбой поправить ему лицо. — А что вы разве плохо выглядели? — наивно спросила Юля, которые интересны были подробности из жизни мира кино. — Я выглядел старше своих лет, — очень спокойно ответил Кирилл. — Сейчас мне 51, а тогда было 50. — А выглядел я. — На сколько, Аэлла? — На 60, наверное. — На 60, наверное. «На пятьдесят восемь!» — сквозь зубы ответила Аэла. «Ой, а сейчас я бы вам больше сорока не дала!» — восхитилась девушка. «Какая же вы все-таки мастерица, Аэла Константиновна!» Комплимента возымел свое действие, и Аэла немного оттаяла. «Ты смотри, как наша красавица злится!» — шепнул Бегорский, сидящий рядом с ним Тамаре. «Ей-то хотелось, чтобы мы все думали...» Что у нее молодой любовник, а он на самом-то деле не такой уж и молодой, всего на одиннадцать лет моложе. — Да, — согласилась Тамара, — одиннадцать — это не двадцать два, разница есть. Знаешь, а мне этот Кирилл нравится. Такой-то он открытый и искренний, ничего из себя не строит, ничего не скрывает. Сделал пластику и спокойно признается в этом. Снимается в дешевом мыле и не стесняется этого. «Удивительно, как Аэла с этим мирится!» «А она и не мирится!» — усмехнулся Бегорский. «Смотри, какая у нее физиономия кислая!» «Томка, а ты заметила, какой круг дала наша жизнь?» «Круг?» — переспросила она. «Нет, не заметила. Ты о чем?» «Помнишь, как сорок с лишним лет назад мы с тобой сидели рядом на свадьбе у Любки и Родика и шепотом обсуждали Алку?» «Помню», — кивнула Тамара с улыбкой, — «она тогда явилась в роскошном белом платье и потащила Родьку танцевать. Я ужасно сердилась, а ты меня успокаивал и говорил, что она просто тешит свое самолюбие. И вот прошло сорок... 40... Нет, уже сорок два года, а мы с тобой по-прежнему обсуждаем Аэллу, которая за столько лет совершенно не изменилась». Ой, ещё говорят, что нет ничего постоянного. Да. Наша Ока по-прежнему молодая, красивая и чаславная. Как будто время над ней не властно. А мы с тобой постарели. И Любка с Родыком тоже. Тебе не грустно? Мне, Тамара задумалась. Нет. Я прожила хорошую жизнь. Я была очень счастлива и с Гришей, и в работе у меня получилось всё, что я хотела. Даже сейчас, когда я работаю не в собственном салоне, а на чужого дядю, у меня есть возможность реализовывать все свои задумки. У меня хорошие клиенты, которые меня ценят. А снова открыть своё дело не хочешь? Тамара отрицательно покачала головой. Нет, не хочу. Этот этап в моей жизни и прошёл, и мне не интересно к нему возвращаться. Эту тему я закрыла. А ты почему спросил? грустишь, что годы уходят. Андрей оглянулся по сторонам, его взгляд остановился на открытые двери, ведущие в гостиную. А пошли в другой комнате посидим, предложил он. Я тебе расскажу про свой новый проект. Тебе Любаша ничего не говорила? Говорила, что ты затеваешь что-то новое, но не в холдинге, это правда? Правда, правда. Пошли, я тебе всё расскажу. Они вышли в гостиную. Люба начала убирать, достала посуду, чтобы накрывать чай и десерт. "Служите, а кто знает, как нужно встречать исторический момент?" вдруг спросил Кирилл. "А есть какие-нибудь правила на этот счёт?" "Я в интернете прочитал, что нужно загадывать желания", сказал Денис. "А антураж?" настаивал Кирилл. "Должны же быть рекомендации, как это всё обставлять. Например, свечи зажигать, или сидеть в полной темноте или надевать что-то особенное. Больше ничего не знаю, развёл руками Денис. Написано, что откроется тоннель для космических лучей гармонии. Я сам плохо представляю, как это. Кирилл ненадолго задумался. Ну что ж, если речь идёт о гармонии, то я думаю, надо к этому как-то подготовиться. Как? спросил Владислав. которого весь ажиотаж вокруг совпадения цифр откровенно забавлял. Я знаю, Юля по-детски вскинула вверх руку. Можно я скажу? Мы должны попросить прощения у всех и всех простить. Меня так бабушка учила. У всех, у всех? недоверчиво уточнил Денис. Ну, хотя бы у присутствующих попросить у них о прощении и простить их за всё. Тогда наши души придут в состоянии покоя и будут готовы принять лучи гармонии. Люба, закричал Владислав. Любаша, Том, Кандрюха, куда вы все попрятались? Идите сюда, будем готовиться к ответственному моменту. Кирилл и Юля взяли процесс подготовки в свои руки. Было решено, что помещение следует проветрить и оставить окна и балконную дверь открытыми. Дабы ничто не мешало космическим лучам проникать в помещение, на столе должны стоять свечи, но зажигать их следует только после того, как все попросят друг у друга прощения. Исповідальный момент всё-таки лучше по общему мнению провести в темноте, чтобы не смотреть друг другу в глаза. А ближе к часу ночи всем следует выйти на балкон и в молчании провести несколько минут. сосредоточившись на своих самых заветных желаниях. "Я думаю, на балконе нам нужно будет взяться за руки", говорил Кирилл. "Если кому-то из нас удастся поймать поток космической энергии, то она передастся всем. А время выпить кофе с тортом у нас останется", с улыбкой осведомилась Люба. "Будет жаль, если мои кулинарные труды пропадут". Кирилл взглянул на часы. Половина двенадцатого. У нас есть час на кофе и полчаса на прощенье. Уложимся? Я точно не уложусь, засмеялась Тамара. У меня для каждого присутствующего заготовлена длинная речь с перечислением всех моих прегрешений перед ними. Вы, Кирилл, единственное исключение, хотя я и перед вами успела нагрешить. Ерунда. заявила Аэла. Мы прекрасно уложимся в полчаса, и никаких длинных речей. Просто извинимся и достаточно. Правда, Кирилл? Ну как же так, Аэла Константинна, запротестовала Юля. Это нечестно. Просить прощения надо с душой, с чувством, искренне, иначе толку не будет. Нет, давайте уж лучше кофе побыстрее выпьем и на прощение оставим побольше времени. Выпили кофе, съели Любин фирменный торт. со взбитыми сливками и консервированными персиками. Юля помогла быстро убрать посуду и сменить скатерть. Все собрались вокруг стола. Радислав выключил свет, и комната освещалась только огнями вечернего города. Люба Кожи почувствовала возникшее напряжение. Конечно, пока готовились встречать уникальный момент, все будто играли в новую игру. И всем было весело и интересно. И вот пришло время говорить, просить прощения. И все растерялись. — Я не знаю, что говорить, — думала Люба. — Интересно, с кого начнут? Только бы не с меня. — Ну, кто начнет? — раздался насмешливый голос Радислава. — Кто среди нас самый смелый? Повисла гнетущая тишина, прерываемая сон. только ритмическим стуком маятника напольных часов в дубовом резном корпусе. По-моему, это ужасная глупость, сказала Аэла. Давайте включим свет и выпьем шампанского. У нас же праздник, в конце концов, а не поминки. Причём тут шампанское? Это же не Новый год, возразила Тамара. И снова наступила тревожная тишина. Я начну, решительно произнёс Пегорский. Молодёц, Андрюха, одобрил Владислав, подай всем пример. Тамара, начал Андрей, я прошу у тебя прощения за то, что назвал любовь мурой. Я был неправ. Любовь есть, и она очень много значит для человека. Когда это было? удивилась Тамара. А помнишь, когда мы были подростками, мы ходили в кино и на обратном пути обсуждали картину? Я тогда сказал, что любовь это полная мура. А ты ответила, что если бы я читал "Войну и мир", то не говорил бы так. Вспомнила? Вспомнила, засмеялась Тамара. Прощаешь меня? Прощаю. Любашин. Ты меня прости за то, что я тебя в своё время недооценил. Я считал, что ты Родке не подходишь. Теперь я точно знаю, что был неправ. Ты для него идеальная жена. Когда это ты так считал? спросила Люба. Я такого не замечала. Когда мы были маленькими. Прощаешь? Конечно. Аэла, прости меня за то, что я всю жизнь называл тебя алкой. Я знал, что тебе это не нравится, и делал это тебе на зло. Больше не будешь? шутливо спросила Аэла. Буду. Всё равно буду. Для меня ты навсегда останешься Алкой, но ты должна меня за это простить. Ладно, великодушно ответила Аэла. Прощаю. Родька, один раз я на тебя здорово наехал и даже, кажется, орал. Прости, если можешь. Да чего там, напряжённо сказал Радислав. Люба поняла, что речь идёт о том разговоре насчёт Лизы и её детей, после которого Радислав был сам не свой. думал, что потерял друга и любе пришлось ехать домой к Бегорскому и принимать удар на себя. Ну и всё, пожалуй, закончил Андрей. Перед Денисом, Юлией и Кириллом я провиниться вроде не успел. Но если что-то не так, простите. Теперь я скажу, можно? послышался голос Дениса. Любовь Николавна, простите меня за всё, пожалуйста. Это за что же? поинтересовалась Аэла. Ах ты паршивка, подумала Люба. Ты же всё знаешь. Зачем тебе нужно, чтобы мальчик говорил об этом при всех? Ему и так тяжело. Я тебя прощаю, Денис, ласково сказала она вслух. И ты, Юлька, меня прости. Я всё время с тобой спорю, продолжал юноша. Ты имеешь право на своё мнение, но я постоянно забываю об этом и начинаю спорить. Ищу прости меня за то, что я не хожу. Ну ж какой есть. Не смей так говорить, рассердилась девушка. Я тебя люблю, и для меня этого достаточно. Бабушка всегда говорит, что если бы ты мог ходить, ты вообще был бы другим человеком. У тебя был бы другой характер, и я вряд ли влюбилась бы в тебя, а ты в меня. Ты же рад, что я тебя люблю. Конечно, ещё бы. Вот и не выступай. Теперь моя очередь. Денис, прости меня, пожалуйста, за то, что я всё время с тобой спорю. За столом раздался смех. "Ну и безгрешная молодёжь пошла", заметила Аэла. "Самое большое преступление у них несходство мнений. Неужели вы друг друга за столько лет ничем не обидели?" Иногда я делала Денису больно, когда уколы ставила или во время массажа, но я же не специально, Дениска. Прощаешь? Атто. Легкость, с которой Денис и Юлия справились с задачей, придала разговору менее серьёзное направление. Следующие слова взяла Тамара. Граждане присутствующие, язык мой враг мой, я это знаю. Я часто бываю резкой и говорю неприятные вещи. Если я кого-то из вас обижала, простите меня. Но у меня это фига обидишь, подал голос Бегорский. но я тебя прощаю на будущее, заранее. — А вот Родика я часто обижала, — продолжала Тамара. — Родик, дорогой, прости меня, если можешь. — Прощаю тебя, о, Тамара! — с наигранной торжественностью ответил Радислав. — И ты, Любаня, прости меня. Я в детстве часто называла тебя дурищей и вообще плохо с тобой обращалась. — Ну что ты, Тома! — растроганно пробормотала Люба. — О чем ты говоришь? Ты мне всегда хотела только добра. — Я закончила, — сообщила Тамара. — Как? — со смехом воскликнула Айла. — А я? Неужели ты ни в чем передо мной не виновата? Неужели ты за столько лет ни разу не сказала обо мне какую-нибудь пакость? Никогда не поверю. — Говорила, и ни один раз не буду отпираться, — отпарировала Тамара. — Повторить при всех? — нет. "Ой, не надо, не надо", замахала руками Аэла. "Лучше помолчи. Проси прощения немедленно". "Прости, дорогая", улыбнулась Тамара. "Теперь давай ты". "Почему я?" капризно возразила Аэла. "У нас ещё Кирилл не выступал. Я уж не говорю о хозяевах этого гостеприимного дома. Хозяева высказываются последними это правило хорошего тона", немедленно сказал Родислав. "Кирилл оваше слово. Ну что ж, я готов. Всех присутствующих, кроме Аэллы, я вижу сегодня в первый раз, так что прощение просить мне не за что, но я хочу покаяться в грехе гордыни. Когда-то много лет назад я очень удачно снялся в одном фильме, меня заметили и стали хвалить. Мне предложили в театре очень, как теперь говорят, престижную роль в новом спектакле. И мне показалось, что я настоящая звезда, и меня теперь все будут узнавать на улице, и мне море по колено. Как оказалось, я ошибался. Успех мой был очень кратковременным, но даже за это короткое время я успел совершить столько ошибок, что это искалечило всю мою жизнь на долгие годы. И я прошу прощения у самого себя и у своей жизни». А у меня снова встряла Аэла, которая терпеть не могла, когда внимание отвлекалось от её персоны надолго. У тебя я прошу прощения за то, что не соответствую твоим высоким стандартам. Я счастлив, что такая женщина, как ты, обратила свою благосклонность на такого замшелого неудачника, как я. Я недостоин тебя, но ты меня терпишь рядом с собой, и я тебе очень за это благодарен. Принимается царственным тоном отозвалась Аэлен. Тамара придвинулась ближе к Бегорскому и склонила голову к его уху. Всё-таки этот Кирилл классный парень. Наша Аэли не чита. Может, поэтому она и держится за него, прошептал в ответ Андрей. Чувствует, что он сильнее её в своей откровенности и открытости. Для Ольги это совершенно непривычно. Она не понимает, как с этим можно жить и что с этим делать. "Наверное, ты прав", согласилась Тамара. Она чувствует его превосходство. "Ну вот", мелькнуло в голове у Любы. Все высказались, остались только Аэлла, Родислав и я. Аэлла всеми силами пытается отвертеться. Да и вроде ни за что не станет. просить прощения в серьезном тоне. Надо как-то им помочь, иначе у них испортится настроение, и весь праздник пойдет на смарку. «Я прошу прощения у всех сразу», — начала она, «за то, что я недостаточно вас любила». «Вот это номер!» — тут же заговорила Элла. «Мы столько лет вместе, и вдруг оказывается, что ты нас всех ненавидишь? Ай да, Любка!» «Ай да притворщица, ну-ка признавайся, за что ты к нам так плохо относишься?» «Я вас всех очень люблю. Но думаю, что каждому из вас, за исключением Кирилла, в какие-то моменты казалось, что я люблю вас недостаточно. Вам не хватало моего внимания, моей заботы, моей теплоты. Я виновата в том, что такие моменты были, и прошу у вас за них прощения». Ещё я прошу отдельно прощения у Аэллы, которой мы слово не предоставим. Это ещё почему? возмущённо закричал Бегорский. Пусть кается в грехах наравне со всеми, а то получается, что мы тут все в коричневом, а она одна в белом. Объясняю, мягко продолжала Люба. Аэлла много лет помогала нам, помогала бескорыстно от души, она сделала нам Столько хорошего, что даже если она в чём-то и провинилась перед нами, мы прощаем её за всё, что было, и за всё, что будет. Спасибо тебе, Аэла. Да пожалуйста, не за что, смущённо сказала Аэла. И ещё я прошу прощения у Родика за то, что вчера пересолила суп, закончила Люба с улыбкой. Все снова засмеялись. И на этой весёлой ноте слова Родислава прозвучали вполне естественно. И ты меня прости за то, что я посмел вчера сделать тебе замечание за этот злощастный суп. Прощаешь? Прощаю. А теперь пришло время зажигать свечи, объявила Люба, довольная, что всё так удачно закончилось, и ей удалось избавить Аэллу, а главное Родика от неприятных минут. Началась весёлая суета. Все делились впечатлениями о том, стало ли легче после покаяния и очистилась ли душа. Долго спорили о том, можно ли пользоваться зажигалками или праздничные свечи всё-таки полагается зажигать только спичками. Кто-то опрокинул стол, кто-то уронил свечу. Без 3 минут час все вышли на балкон и взялись за руки. Люба стояла между Радиславом и Тамарой, чувствуя горячую ладонь мужа и прохладную маленькую ладошку сестры, и прислушивалась к себе. Вот они стоят все вместе, самые близкие и любимые её люди. И сейчас, вот уже через несколько мгновений, откроется космический тоннель, и они смогут ощутить благотворные лучи гармонии и загадать желания. Она смотрела в ночное майское небо и думала о том, что должна в этот момент чувствовать себя совершенно счастливой. Все рядом, все здоровы и благополучны, насколько это возможно, с учётом личной ситуации каждого, и можно за всех порадоваться. Но она ощущала только мертвенный холод, которым словно вдохнуло на неё из космоса.